Эмма. Он здесь, в полуметре от меня, помятый и несвежий после ночного перелета, сконфуженный и печальный от маминой болезни. Я рада была сбежать наверх, чтобы переодеться во что-то менее неприличное, чем тонкая пижама, но застряла в спальне, пытаясь успокоить сердцебиение. Пока нас разделял экран телефона, сила, с которой меня притягивала к нему, врезалась в преграду и слабела. Но когда он стоял совсем близко, так что я могла заметить золотистую радужку его уставших глаз, гравитация брала свое. Когда он вышел поговорить с боссом, я пошла на террасу, чтобы как-то отвлечься и попробовать дописать картину. Рисование всегда успокаивало меня, но не сегодня. Джейсон был везде. Стоило ему покинуть гостиную, как его фигура показалась в бескрайнем белом поле, темной точкой. Он бродил по снегу и слишком яростно говорил что-то в трубку, а я забыла о кисточках и просто наблюдала за ним, пока все внутри переворачивалось. И почему я всегда выбираю не тех? Сажусь не в те автобусы и теряюсь на маршруте. Гэбриэл оказался не конечным пунктом, как мне казалось. Уилл перевалочной станции, с которой я прыгнула в ближайший транспорт. Теперь вот Джейсон. Остановка, на которой мне никогда не выйти, потому что она занята. Эта точка в белоснежной пустошей пейзажа натолкнула меня на мысль. Вот чего не хватало первой картине. Я выудила полотно с видом на лес и холм, что нарисовала первым делом по приезду сюда, и заменила им недописанный. Мне не давала покоя неполноценность пейзажа, но теперь... Я смогу его закончить. Взяв палитру, я смешала черную краску с серой и обмакнула в нее тонкую кисть. Не сводя глаз с Джейсона, я стала выводить штрихи.